Нельзя считать, что Уэйвелл был совсем не прав в своей оценке обстановки. Воевать летом в Африке невозможно по определению. Но немцы-то этого не знали, поэтому и одержали первую победу над противником, убежденным в свою очередь, в немыслимости боевых действий при температуре воздуха выше плюс 50. Наступление с ограниченной целью, начатое Ромелем 31 марта против английских войск перед Аджидабией, Только благодаря неожиданно удачной местной обстановке и дерзкой смелости быстрого продвижения, на которое английский главнокомандующий не мог рассчитывать, вылилось в крупные наступления, запланированные Ромелем лишь на конец мая. Правда, нельзя сказать, что англичане уж совсем впали в легкомысленность. В конце марта Уэйвелл, ввиду энергичных действий немецких войск, оценивал положение уже серьёзней. Но все же надеялся на то, что численность немецких сил итальянскими пленными сильно преувеличивается. Некоторые особо впечатлительные неаполитанцы пугали англичан высадкой в трипли немецкой танковой армии, и что британский фронт в пустыне продержится до июля. А к тому времени либо положение в Греции улучшится, либо в Египет прибудут новые подкрепления. Да к тому же 29 марта английская Александрийская эскадра нанесла сокрушительные поражения итальянцам в бою у мыса Матапан, потопив тяжелые крейсера «Зара», «Пола» и «Фиуми» и изрядно повредив линкор «Виторио Венетта». Так что возможности прикрывать конвои снабжений у итальянцев здорово упали. В такой обстановке английское командование не рассчитывало на какую-то активность врага на суше.